Глава девятая. На следующий день к печали Дроздова, мы договорились позавтракать в лофте. Встречу назначили на 9:30 утра. Не знаю, как проснулся и собирался мой будущий фиктивный муж. Меня же тряслось с 7 утра, и сон не шел полночи. Ворочилась боку на бок, представляя себя в белом пышном платье и с фатой на голове, а напротив угрюмого Рому, запакованного в черный торжественный костюм. Он был красив даже в моей фантазии, так красив, что мне хотелось непременно сказать ему «да», а потом попросить поцеловать меня по-настоящему. Я даже хотела встать и написать чистосердечное письмо в Дубай с отказом от должности, но потом мой продажный взгляд упал на сумму заработной платы, и я решила, что маленькая ложь во благо еще никому не повредила. Однако трясучка не прошла, а пока я большими глотками пила свой утренний стакан воды, запивая горстку БАДов, Меня затрясло еще сильнее. Всему виной подача заявления в ЗАГС. Не каждый день вводишь свои данные на портале государственных услуг в компании какого-то мужика, платишь небольшие деньги и... И связываешь себя супружескими узами с другим человеком. Пусть и понарошку, но это пугает. Еще меня до дрожи в коленях пугает, что теперь вся родня и все знакомые друзья друзей семьи в курсе, что непутевая Елена Конорейкина выходит замуж. Когда мы с Зоей вчера вернулись с прогулки, я застала отца за телефонным разговором. С тем самым подполковником Гатковым, у которого мы выкупали лекса. Они, так сказать, закрепили приглашение на свадьбу. Тот звонил уточнить насчет даты. Вопрос денег еще не поднимался, но скоро мне нужно будет уточнить у родителя, кто же будет оплачивать ресторан на 40 человек. И где этот ресторан искать в разгар свадебного сезона? Количество проблем растет в геометрической прогрессии так стремительно, что я почти не думаю о выпуске и дипломе, который буквально через несколько дней. Еще недавно это было моими самыми большими насущными делами. Папа пообещал позвонить знакомому регистратору в центральный ЗАГС нашего района и похлопотать за место на 26 июня. Но заявление все же нужно подать раньше, чтобы оно уже было в базе и его, так сказать, могли подвинуть вперед. Подходя к лофту, нервно одергиваю показавшуюся вдруг слишком короткой юбку легкого летнего сарафана. Белая в мелкий желтый цветок ткани грива развивается у середины бедра. У платья несколько пуговиц на глубоком вырезе, который совсем не предусматривает нижнего белья. С моим размером груди это никогда не было проблемой. Однако сейчас... Сейчас мне кажется, что я оделась на этот завтрак как-то слишком... слишком легкомысленно. Зайдя внутрь ресторана, перебрасываю волосы вперед, надеясь скрыть досадную оплошность своего одеяния перед Ромой. Вдруг он подумает, что я его специально соблазняю. Дроздов занял нам столик около большого панорамного окна, который выходит на другую сторону проспекта. Оно распахнутое и впускает внутрь свежий утренний воздух и ласковые солнечные лучи. Напротив Ромы открытый ноутбук, небольшая чашка кофе и стакан с апельсиновым соком. Видимо, он пришел уже давно. Парень хмурится и быстро клацает что-то, не жалея клавиш. Рядом со столиком крутится, под предлогом поливки цветов, расставленных в кашпо на широких подоконниках, уже знакомая нам официантка. Она выгибается, демонстрируя свою округлую девичью фигурку, и стреляет глазами в красивое лицо моего будущего мужа, фиктивного. Непонятная волна проходит по телу и переключает рычаг адекватности в моем мозгу. Доброе утро, дорогой, говорю, останавливаясь около Ромы. И когда он удивленно вскидывает голову на мой голос, наклоняюсь и быстро клюю его в щеку, касаясь губами немного колючей кожи. Извини за опоздание. Вместо того, чтобы сесть напротив, там, где застыла слейкой в руках гимнастка-официантка, я пристраиваюсь рядом с Дроздовым. Наши бедра соприкасаются. Рома опускает взгляд вниз и несколько секунд таращится на мои полуголые ноги. Доброе или конорейкина?» Ошарашина спрашивает Дроздов, отодвинувшись к окну после небольшой заминки и двигая по столу ноутбук. Перед тем, как он прикрывает экран, я успеваю заметить, что Рома писал кому-то электронное письмо. «Пишешь любовные клятвы?» «Угу, целую поэму сочинил. Ты опять с головой с утра не дружишь?» Тихо интересуется Рома, разворачиваясь ко мне всем корпусом. Одну руку закидывает на спинку нашего диванчика, другую упирает локтем в стол. Внимательно всматривается в моё лицо, словно собирается запомнить его и воспроизвести по памяти на бумаге. Смотрит в глаза, на губы, опять в глаза. Широко улыбаюсь, и Рома зеркалит этот жест. Улыбка всегда так преображает его обычное серьезное, озабоченное лицо что мне хочется заставить его улыбаться почаще. Улыбаться мне, а не вертлевой официантке в короткой рабочей форме. Я вживаюсь в роль счастливой невесты. Не принимай на свой счет. Точно, я забыл. У нас же ничего личного, только бизнес. Мне кажется, в его голосе проскальзывают вопросительные интонации, от которых мое сердце делает кульбит. Конечно, только бизнес». Мешкаю немного и уже жалею, что уселась к нему на диванчик. Нам обоим не помешает немного личного пространства для свежести ума. Мне так точно. Огромная тестостероновая гора в виде вкусно пахнущего дроздова немного сбивает меня с толку. Он смотрит из-под лобья и почесывает свой клык языком. Ёрзуя на месте. «Я заказал тебе французский завтрак. Круассан с джемом и яйца». Вдруг переводит тему Рома и, словно потеряв ко мне всякий интерес, заново открывает свой ноут. «Давай свой паспорт. Я тут порылся в интернете. Почитал про подачу заявления». «Может заполнить один человек, а второй подтвердит в своем аккаунте». «А, это удобно». Порывшись в сумке, протягиваю ему свои документы. Рома открывает нужную страничку с моими данными и несколько секунд смотрит на фотографию в паспорте. Усмехается и качает головой. Что такое? Хмурюсь я. Дай посмотреть. Если честно, уже и не помню, какое там фото. Но не сказать, чтобы самое неудачное в моей жизни. Руки бы оторвал фотографу. Бурчит Дроздов, принимаясь заново стучать по клавишам. Дело не в этом. Говорю серьезно и заглядываю Роми через плечо. Мне тоже интересно, какое фото у него в паспорте. Но он все еще держит в руке мой. Я просто ужасно получаюсь на фотографиях. В жизни и на фото будто два разных человека. Рома хмыкает, не поворачивая ко мне головы. Я двигаюсь по диванчику чуть ближе к нему, и вот мое голое бедро соприкасается с его, обтянутым тканью песочного цвета. Он горячий, чувствую жар его кожи и, быстро облизнув губы, двигаюсь еще ближе. Теперь мы касаемся и плечами. Пальцы Дроздова замирают над клавиатурой, и он делает несколько ошибок в моем имени. Готова поклясться, что видела, как волоски на руке приподнялись. «Чего ты добиваешься, Канарейкина?» — хрипло интересуется Рома. «Ничего. Ничего». Дроздов ведет подбородком в мою сторону, смотрит быстро в глаза и тут же соскальзывает на губы. Моё сердце ухает вниз. Однако я никогда ему не признаюсь, что мне нравится дергать его за усы. Понравилось особенно сильно после того, как он наказал меня поцелуем, который теперь не идет из моей головы. Несмотря на то, что сейчас мы подаем заявление в ЗАГС, будущего у наших фиктивных отношений нет и не будет. Смешно даже. Какие отношения? У меня после Куликова не было отношений три с половиной года. Я не помню, как это нравится парню чтобы у него от нашей близости волоски на коже дыбом вставали. Не было никогда такого. Вот и проверяю реакцию Ромы раз за разом. Я знаю, что нравилось ему тогда на первом курсе, а он, кажется, понравился мне сейчас. Очень своевременно. Прости. Произношу глухо, искренне. Я немного перегнула палку, да? Угу. Тут свидетелей нет, притворяться не обязательно. Я прищуриваюсь. Обида обрушивается, как внезапный ливень на пустыню Сахара, буквально прибивая меня к обивке дивана. «Больше не повторится. Но и ты больше меня не трогай. Ни при твоей маме, ни при ком-то еще. Это просто сделка». «Договорились». Холодно отзывается Рома и возвращает свое внимание экрану ноутбука. Отодвигаюсь от него с какой-то незнакомой мне до этого тоской, сжимающей сердце. В животе образуется ощущение пустоты, которое никакими булками с джемом не утолить. Как раз приносят завтрак. Мне французский, девчачий, круассан, сливочное масло, сахарная пудра, ягоды и капучино. У Рома английский, с сосисками и яйцами. Воспользовавшись моментом и все еще ощущая себя жутко неловко, я пересаживаюсь на место напротив. Дроздов смотрит на меня поверх ноутбука и усмехается. Потянув вверх правый уголок губ. Что? Спрашиваю с вызовом. Фотография и правда ужасная. Говорит Рома, переводя тему и стирая возникшую между нами неловкость. Быстро подхватываю эту волну. Ругаться, как изближаться нам тоже не стоит. Мы играем за одну команду, пока что. А я тебе про что? У меня самое приличное на резюме висит, но она еще со времен беременности. Пришлось обрезать живот, чтобы потенциальные работодатели не испугались. Поэтому я всегда с нетерпением жду очного собеседования или видеоконференцию. Рома смеется и, качая головой, делает глоток своего кофе. Наверное, это была очень счастливая в тот момент на снимке. Счастливые люди всегда отлично получаются, несмотря на ситуации и нелепость поз. Поэтому я люблю снимать свадебные репортажи. На свадьбах все счастливы. Даже если плачут, то от радости. Мне нравятся твои работы. Ты снимаешь любовь и умеешь ее красиво показать. У тебя все пары такие счастливые, будто светятся. Произношу восхищенно. Дроздов, кажется, даже смущается, на секунду опуская взгляд на свои руки, в которых все еще вертит мой паспорт. А потом скидывает глаза на меня и там столько всего в этих каре-зеленых омутах. Столько всего. «И много ты моих работ видела, Лена Канарейкина. С чего такой интерес?» «Я ему комплимент, а он хоть бы спасибо». Закатываю глаза. Погуглила будущего мужа, собирала информацию. «То есть ты готовилась, чтобы набросить на меня свои сети?» Изучила объект. «Тогда в универе это было спонтанное решение. Признаюсь честно. Я просто тебя увидела и в голове что-то щелкнула. Вот он». «Твой будущий муж», — подсказывает Дроздов. «Именно», — смеюсь. «Видишь, как все идеально складывается?» Рома тоже смеется искренне и раскатисто. В очередной раз убеждаешь, что рядом с ним чувствую себя легко и непринужденно. «Почему я не замечала его раньше, не видела в упор?» Закрутилась в вихре своих проблем и совсем не рассмотрела, когда гадкий утёнок превратился в широкоплечего красавца от смеха которого у меня сосет под ложечкой. «Если бы еще в реальной жизни все было так просто», — произносит Дроздов и отвлекается на телефон, на экране которого то и дело высвечиваются новые всплывающие сообщения. Мне жутко любопытно, кто ему написывает в такую рань, но я сдерживаюсь, чтобы не озвучить вертящийся на языке вопрос. Рома хмурится и вдруг начинает оглядываться по сторонам, словно кого-то ищет. Я тоже верчу головой, не понимая перемен в его поведении. «Что-то случилось? Ты кого-то ждёшь?» ждешь? спрашиваю я. «Я сейчас вернусь. Заполни заявление до конца, хорошо?» — произносит Дроздов. «Можешь зайти со своего аккаунта и подтвердить заявку. Госпошлину я оплачу». Встает из-за стола и разворачивает ко мне ноут вместе с лежащими на клавиатуре паспортами. «А ты куда?» — недоумеваю я. А завтрак, ты вернешься? Ничего не понимаю. Да я сейчас, быстро. Клиент подъехал, отдам флешку с фотографиями. С волнением смотрю, как Рома идет к выходу из кафе. А затем выглядываю в окно, не в силах унять свое любопытство. С кем он там встречается? Напротив тротуара паркуется мощный черный джип, заезжая передними колесами на бордюр. В марках машин я мало что понимаю, но почти уверена. Эта тачка стоит как чья-то почка. Рома направляется именно к ней. Из машины никто не выходит, и он останавливается около водительской двери. Засовывает руку в задний карман своих шорты и что-то достав оттуда протягивает в окно машины, из которого появляется мужская рука. Это жених приехал забрать свои свадебные фотографии? Ладно, допустим, я поверю в это. Мало ли, какие дела у Дроздова. Главное, чтобы сидящий в этом джипе не был теми самыми проблемами, о которых упоминал Костенко. Экран ноутбука гаснет, спешно клацаю по панели мыши и несколько раз удивленно моргаю. Видимо, я куда-то не туда нажала и открыла папку на панели задач. Потому что это точно не сайт государственных услуг. Это фотографии. Много фотографий сгоревшего помещения с черными от сажи стенами и большим количеством расплавленной фототехники, сваленной горой на одном из снимков. А вот это, кажется, уже те самые проблемы.